Глава 34. «С возвращением!» Валеев отключил видеосъемку только на третьем этаже Следственного комитета и предупредил Олега Белова. «Запись я сохраню. Имей это в виду, студент, если вздумаешь сочинить сказки о побоях». Оперативник открыл дверь в кабинет Петелиной и пропустил студента вперед. По дороге Марат предупредил Елену о том, что Олег Белов требует очной ставки с Закировой и обещает сделать признание. Студентка все еще находилась на допросе у следователя. Айшет, парень с порогу устремился к поникшей девушке. Я здесь, тебе незачем больше волноваться. Белов, успокойтесь, следователь остановила порыв студента. Присаживайтесь рядом. И мы продолжим беседу. Айшет, слышишь? Беседу это не допрос! Белов продолжал ласково смотреть в глаза девушки. Я все объясню, и тебя отпустят. Садитесь, повысила голос Петелина. Валеев подтолкнул стул под колени Белову, и тот нехотя опустился на него. Оперативник остался стоять рядом, Елена не возражала, она проверила, попадают ли в кадр видеокамеры оба студента, и обратилась к коллегу Белову. — Итак, я вас слушаю, Белов, в чем вы хотите признаться? — В главном. Мне давно нравится айшет, это такое чувство. В тот день я пришел к ней с цветами, помните, я рассказывал, что купил букет. «В два часа дня. Еще я помню, что вы скрыли ими девушки. Сейчас уже можно сказать правду. Это Айшет». Белов бросил нежный взгляд на девушку. «Я знал, что она на нервах. Весь этот ужас с похищением Леры отразился на ней. Я хотел успокоить ее, по-дружески. Что-то говорил ей, прикоснулся, погладил, а потом... Так получилось, что я и Айшет нас потянуло друг к другу, а затем мы... я и она... ну вы понимаете...» Белов говорил искренне, жестикулировал, переводя пылкий взгляд с девушки на следователя. Валеев решил грубо протолкнуть студента через словесный ступор. «Между вами случилась интимная близость. Дальше». «Да, так и было. Айшет — восточная девушка, для нее это позор, поэтому она не может признаться вам в случившемся. И я сам об этом умолчал в прошлый раз, но сейчас, когда ее обвиняют в убийстве, у меня нет другого выхода». Я пришел к ней сразу после двух часов. Мы закрылись в комнате. Я виноват, что не рассказал правду. Думал, что обойдется. Но раз так... Мы были близки. Вот и вся наша вина. Разве это преступление? Вы пришли к Айшет Закировой сразу после покупки цветов? Уточнила Петелина. Да, это были розы. Кажется, Айшет поставила их в вазу на столе. Сколько времени вы пробыли вместе с Закировой в ее комнате? — Думаю, около трех часов. Елена обратилась к подозреваемой, которая все это время молчала. — Айшет, вы подтверждаете его слова? Потупив глаза, девушка кивнула. Во время допроса Петеля навертела карандаш между пальцами. Под ее рукой лежал чистый лист бумаги. Она механически нарисовала квадрат и ткнула карандашом в центр. Простая фигура напоминала схему комнаты в студенческом общежитии. Следователь обратилась к Валееву. «Где фотографии с места обыска?» Их вместе с уликами передали головастику. «Значит, они должны быть в общей папке». Пителина несколько раз щелкнула по клавишам ноутбука и вошла в виртуальную папку Богданова ВД. Здесь в электронном виде хранились все рабочие материалы, связанные с похищением и убийством Валерии Богдановой. Следователь открыл снимки, сделанные в момент обыска в комнате Закировой. Оперативник встал за ее плечом. На мониторе сменялись фотографии. Обстановка студенческой комнаты была знакома Валееву, и он первым увидел святы в вазе на столе. «Вот эти розы! Они должны быть и на других снимках!» Марат вспомнил, как обыскивал одеяло девушки и, понизив голос, добавил. «Да, еще мы нашли в ее постели мужскую майку». Слова были сказаны тихо, но Белов живо среагировал на последнюю фразу. «Это моя майка! А я гадал, где мог ее потерять!» Петелина бросила взгляд на студента и набрала телефон лаборатории. «Миша, предстоит кое-что проверить». Она объяснила, что надо сделать, и попросила. «Как можно быстрее». «Ух, а я думал срочно», — ответил Устинов, изображая радостное облегчение. Елена не поддержала шутливый тон. «Какие-то проблемы? Вас же теперь двое». «И Васильевич на подхвате», — напомнил эксперт.